Новый нож. Помимо родных и близких арестованного судьи Романова, его коллег по службе и руководства, был ещё один человек, внимательно следивший за судьбой Олега Степановича. Его интерес к служителю Фемиды, попавшему в жернова правоохранительной системы, был несоразмерно выше, нежели любопытство простых обывателей. Этим человеком Был Евгений Викторович Шабалин. Он в полном одиночестве сидел перед телевизором в гостиной просторной трёхкомнатной квартиры, расположенной напротив театра Вахтангова, и с ленивой размеренностью точил столовый нож. В шкафу, стоявшем на балконе, хранилось абсолютно новое электрическое точило, однако Евгений предпочитал обыкновенный брусок, тем более что за годы, проведённые в местах не столь отдалённых, Он приобрёл бесценный опыт в этом деле. Теперь Шабалин мог без труда за минуту заточить об асфальт обычную пластиковую карту так, что одним взмахом её ребро рассекало горло. Несмотря на все усилия адвоката Павлова, судья был отправлен под стражу. Тараторила с экрана телевизора ведущая новостной программы Органы следствия не исключают, что в ходе дальнейшего расследования вскроются иные эпизоды неправомерной деятельности Романова. Евгений ухмыльнулся, в очередной раз провёл ножом по броску и принялся разглядывать хищно поблескивающую лезвие. Неправомерная деятельность. Медленно, чуть ли не по слогам, повторил он. деятельность судьи Романова. Сюжет о судье-взяточнике сменили другие новости, и Шабалин убавил звук. Он ещё раз окинул придирчивым взором нож и, вполне удовлетворённый результатом, отложил тащельный бросок на журнальный столик. Ты будешь смеяться, но я очень хотел, чтобы этот самый Павлов вытащил тебя на подписку, а не в выезде. Заявил Евгений воображаемому судье: "Разобраться с тобой там, куда тебя отвезли, будет намного сложнее". Он наклонился, движением пальца вывел ноутбук из спящего режима, после чего принялся листать файлы. Сначала на мониторе промелькнула подробная биография Олега Степановича, затем громадная таблица на которой в хронологической последовательности высветились судебные дела, которые вёл Романов. Таблицу сменили карты маршрутов движения арестованного судьи, следующие одна за другой. Каждое из них имело пояснения с указанием временных интервалов. За этим последовались сведения о родных и близких Романова. Если тебя посадят, то я вряд ли дотянусь до тебя в зоне, снова вслух заговорил Евгений, не сводя глаз с экрана. Но я могу ударить там, где больнее, сделать то, чего ты никогда не ждёшь. Вот, к примеру, твоя супруга, Галина Николаевна, милейший и интеллигентный человек. Наверняка ей будет в новинку, если я начну прибивать её к стулу гвоздями. Выскозав эти жуткие угрозы, Шабалин слез с дивана и, прихватив с собой брусок, отправился на кухню. Там небрежно кинул его на стол и остановил взгляд на настенном календаре. Красный курсор застыл на 27 августа, и Евгений аккуратным движением передвинул его на 9 июля. На лице мужчины промелькнула неуверенная улыбка. свойственны ребёнку, который только что совершил какой-то неблаговидный поступок, и при этом его терезала тревога: не вскроется ли его каверза, не будут ли ругать его взрослые? Да, это правильно. Сегодня действительно 9 июля, зазвучал в его голове тихий голос, и Евгений облегчённо вздохнул. Последние месяцы этот странный голос Все чаще и чаще раздавался внутри, и Евгений нередко ловил себя на мысли о том, что в какой-то степени даже сроднился с ним, воспринимал его чуть ли не близким родственникам. Он уже намеревался вернуться в гостиную, но голос зазвучал вновь. Вот только Шабалин нахмурился. Что только с едва скрытым раздражением спросил он, глядя на календарь. «Год». прошели стело у него в голове он покосился на цифру и вздрогнул конечно год мать умерла задолго до того как он благодаря судье Романову отправился на зону отбывать восьмилетний срок красный квадратик на календаре застыл именно на той дате когда Евгений был тут в последний раз перед арестом но сейчас «Со мной все в порядке», — подумал Шабалин, держась за голову. «Нет», — мягко возразил голос, — «ненормально, ведь ты об этом знаешь. Уж за последние полгода мог бы сменить календарь». «Пошел прочь», — рявкнул мужчина, и в голове все стихло. Там осталась только боль, которая медленно разрасталась, мгновенно заполняя каждую клетку мозга, заживо выжигая её словно кислота. Со мной всё в порядке, повторил Шабалин вслух и пошатываясь поплёлся в гостиную. Там мужчина плюхнулся на диван и посмотрел на стопку газет, лежащих рядом с ноутбуком. Практически все первые полосы этих печатных изданий пестрели новостями о судии, коррупционере. Федеральный судебный взятчник Судья вынес в себе приговор, вердикт с поличным, приговор судебной системе. «Восемь лет», — произнес Евгений, почувствовал, как во рту образовалась неприятная сухость и облизнул губы. «Восемь лет вон из жизни. Их украл ты. Но почему же ты тогда решил поиграть в честного судью, а сейчас погорел на взятке?» ведь я предлагал тебе намного больше. Адвокат сказал, что вам хватит этих бабок. Но все вы оказались продажными тварями, в том числе и ты. Эта система проникла насквозь. Он уже кричал, брызгая слюной. Колючая боль продолжала расти, ворочаясь в черепной коробке, будто проснувшийся из сновидевший дикообраз. На глаза наползла густая багровая пена, сквозь которую он различал лишь контуры предметов и яркие вспышки вокруг них. «Если бы не ты, то ничего бы и не было!» — задыхаясь, выкрикнул Евгений. Он схватил остро заточенный нож и с силой воткнул его в газету. Лезвие блеснуло, пронзило фотографию Романова и вошло в древесину стола. Я всё равно достану тебя, устало сказал Шабалин, откидываясь на спинку дивана. Ты никуда от меня не денешься, обещаю. Его руки неосознанно коснулись головы, продолжавшей пульсировать от жгучей боли. Пусть даже эта штуковина во мне вырастет до размера арбуза, всё равно достану, уже тише добавил он. Грудь мужчины прерывисто вздымалась и опускалась, словно секунду назад он завершил марафонский забег. Хорошо, что ты с этим больше не споришь, заявил ехидный внутренний голос. Достану, тупо повторил Шабалин. Только я передумал. Тебя я оставлю на десерт, а сейчас займусь кое-кем другим. приступ начал расплываться, отходить, словно вода в открытые шлюзы. Но он понимал, что скоро последует другой, а за ним ещё и ещё. И никуда от этого не деться. Он страдал от них всё больше и больше, лишь месть могла хоть немного ослабить эту нарастающую и ни с чем не сравнимую боль. Поэтому медлить было больше нельзя, хотя бы потому, что с диагнозом глиома мозга третьей стадии дорог не только каждый день, но и час.